«Промежуточная система». «Итак, что мы имеем?» Пожилой тролл в идеально выглаженной, но изрядно поношенной форме, которого можно было разглядеть эмблему военного флота Федерации Нивей, устало вздохнул. Вся его жизнь свелась к тому, что ему теперь оставалось только с честью умереть, и то, если ему подобное позволят. Дело в том, что Фарн Дорит последние годы занимался тем, что добывал ресурсы и был шахтером. У него был небольшой корабль-матка, позволявший собирать в трюм достаточно много руды и два шахтёрских грызуна. Именно так шахтёры называли кораблики, которые старательно точили своими промышленными лазерами астероиды и добывали те самые ресурсы, которые впоследствии можно было выгодно продать. Но не всегда происходило именно так, как ему бы хотелось. Вот и в этот раз, отправившись в звёздную систему Фронтира, находящуюся практически вплотную возле границ Федерации, он рискнул и нашёл довольно неплохое месторождение, где можно было добывать марит. Это довольно дорогой минерал, обычно из него добывали меридии, благодаря которым можно было делать различное электронное оборудование в больших количествах. В схемах он спокойно заменял такие известные материалы, как серебро и золото. Более того, пропускная способность этого вещества позволяла делать самые тончайшие схемы, которые даже в лупу разглядеть было невозможно, но они выдерживали весьма приличную нагрузку. Именно поэтому он так обратовался, когда сенсорный комплекс его корабля-матки, похожий на бочонок, летящий в космическом пространстве, заметил наличие этой руды в нескольких довольно крупных костероидах. всё-таки ценность такого материала было бы сложно переоценить. И вот, когда его корабль уже практически набил полные трюмы этой весьма ценной руды, поблизости объявился тяжёлый ашерский крейсер, который словно хозяин старательно обходил близлежащие территории. Это было типичным признаком того, что этот корабль является пиратом, ведь на нём легко можно было заметить наличие башен арварских орудий. а кто еще так старательно модифицировал этот похожий на пулю переростка, да и размером в 500 метров корабль. Да-да, у представителя директората Ашир именно такой кораблик, который в других государствах Содружества в лучшем случае дотягивает до среднего крейсера, считался тяжелым. Но сейчас старому троллу было не до смеха. Пираты прошли бы мимо, если бы случайно его сын, связи с которым не было пару дней, и который старательно сейчас проверял близлежащее астероидное поле на наличие ценных ресурсов, не обратился к своему отцу по открытой системе связи. Как факт пираты засекли этот сигнал и направились к астероидному полю. Однако рисковать и заводить свой крейсер внутрь каменного крошева они не стали, а приблизившись к месту, откуда прозвучал радиосигнал, принялись нагло вызывать шахтёров банально посмеиваясь над теми, кто посмел сунуться на их территорию. И вот же проблема. Фарндарит действительно не мог ничего против поставить этим ублюдкам. К сожалению, нанимать наёмников для охраны для его семьи было бы себе дороже, так что приходилось рисковать. И вот риск себя не оправдал. Что же теперь ему делать? Конечно, кто-нибудь тут же скажет о том, что шахтёры беззащитны. «Не всегда. Например, против такого крейсера можно действовать и промышленными лазерами тех самых грызунов. Вот только вокруг него уже вилось звено москитов, хотя они тоже имели отношение к третьему поколению. Но эти москиты, имевшие отношение к тяжелым истребителям, считались на данный момент самыми ходовыми среди наемников. Они были достаточно быстрыми и неплохо вооружены тремя автоматическими пушками». Так что для них грызуны будут на один зуб. Поэтому рисковать и отправлять их вдвоем в самоубийственную атаку он не хотел. Он понимал, что каждый такой грызун может стоить около миллиона, что для тех же пиратов приличные деньги. Вот только если пираты хотя бы повредят корабль-матку шахтеров, у них не останется выбора. И им придется сдаться, что по сути было недопустимо. Ну, не мог он так рисковать своей семьей. Дорогой, что будем делать? На мостик матки, которую он любовну называл Бравни, зашла его жена, являвшаяся по совместительству инженером их маленькой корпорации шахтёров. Мы не можем так рисковать детьми. Ты это и сам понимаешь. Что будем делать? А что мы можем сделать? Устало и как-то даже разочарованно пожал плечами старый Тролл. Я бы даже сдался в плен, если бы у моих детей на данный момент была возможность выжить. Но пираты не дураки. Они сами прекрасно понимают, что кто-нибудь из нас может попытаться спрятаться в астероидном поле. Как результат, они объявят охоту и все равно найдут грызуна. А если и не найдут, что ждет их здесь? У них нет гипердвигателя, чтобы выйти из этой звездной системы. У них нет достаточно мощного передатчика. чтобы попытаться вызвать на помощь кого-нибудь, кто будет проходить через эту звёздную систему. Да и кого ты будешь здесь вызывать? Это фронтир. Любой проходящий мимо торговец может оказаться тем же пиратом. Ситуация у нас сложилась безвыходная. Так что же, дорогой, мы ничего не можем сделать? Тяжело вздохнув, старый Трол внимательно посмотрел на свою супругу. Они оба имели отношение к одной и той же расе. одних из лучших воинов в этой галактике. Однако Фарн Дорит, отслужив свое на государство, решил стать честным работником. Но это ему ничего не дало. Они всего лишь несколько раз успели выйти в космос всей своей семьей, прежде чем столкнулись с такой довольно крупной проблемой. Он вспомнил о том, что многие шахтеры тратят деньги на то, что старательно обзаводятся хотя бы легким крейсером для защиты своих интересов. Если бы сейчас рядом был такой кораблик, то они не были бы под подобной слишком легкой добычей для пиратов. Но даже в этом случае против тяжелого крейсера легкий крейсер Федерации мог бы просто не вытянуть. Ведь можно было заметить, что у этого модифицированного корабля пиратов шесть орудийных башен, которые явно ранее стояли на каком-то из крейсеров-работорговцев. Так что можно было сразу понять, что он может быть довольно опасным, если на этом корабле имеется неплохие операторы орудийных систем, то и ему самому, и его семье просто бы не поздоровилось, что в первом, что во втором случае. Так что именно поэтому он и считал, что пока нет никакого смысла тратиться на подобное оборудование. И вот тебе, пожалуйста. Фарндарит банально завёл свою семью в ловушку. Да, расчёт был на то, что в этой звёздной системе можно добывать ресурсы, хотя и с риском для жизни. Всё же это было более выгодно, чем ковыряться в истощённых астероидах на территории Федерации, что могло и не принести особой пользы. К тому же, оборудование шахтёров тоже требовало определённых затрат на своё содержание. Именно поэтому им и мы надо было рисковать. Но в этот раз риск оказался против них. И семья шахтёров оказалась в ловушке. Его сын уже и сам понял, то какую ошибку совершил. Только дело это не меняло. У них банально не было ни единого шанса. Эй, харши, вылезайте оттуда, злорадствуя в открытом эфире пираты. Явно понимаю, что шахтёрам некуда деться, и особой защиты у них нет, потому что если бы хоть какая-то защита была, то она бы себя уже проявила. Иначе мы начнём стрелять по астероидам, а они вас там сами раздавят. Вылезайте, мы вас трогать не будем, только руду заберём. Так я вам и поверил, тихо скрипнул зубами бывший летенант седьмого флота Федерации Нивей, являвшийся ещё не так давно боевым офицером этого государства, будто бы я не знаю, что ждёт у нас в руках твари. Я-то жизнь уже прожил, но мои дети Снова тяжело вздохнул старый тролль, вынужденно задумался о том, что же ему теперь делать. Вся только в его семье было три женщины: две дочери и жена, не считая его сына. Да и ему было тоже нежелательно попадать в плен к пиратам. Тут и дураку понятно, что женщин скорее всего продадут орварцам или будут насиловать до тех пор, пока те не сойдут с ума, а потом пустят на органы. За время своей службы на военном флоте Федерации он и не такого не смотрелся, поэтому знал, что лучше им живыми в плен не попадать, потому что ничем хорошим это не закончится. Ну и сам сдаваться в плен он не собирался. Лучше уж подорвать свой корабль вместе с пиратами. Да у детей, возможно, и не будет шанса выжить, тем более что пираты наверняка после того, как выяснят, что на матке нет грузонов и челнака, постараются найти эти маленькие кораблики в астероидном поле. Значит, придётся сделать так, чтобы никому было искать его детей в астероидном поле. Жалко, конечно, что они останутся здесь одни. Но без инженера, в частности, собственной супруги, он не сможет ничего поделать. Она ему действительно нужна здесь и сейчас, ведь именно инженер сможет спокойно в ручном режиме перевести реактор корабля-матки Баварины на накопление энергии, что сделает из него бомбу и позволит шахтёрам хоть как-то, но всё же защититься. Да, судьбу своих детей он в данном случае предсказать просто не сможет, но так у них будет хоть какой-то шанс, мизерный, но всё же шанс. Тем более, что вступать в переговоры с пиратами он не собирался, так как знал, что всё это просто бессмысленно. Никто не выпустит его детей отсюда живыми, и, возможно, более милосердно будет им собраться все вместе на корабле-матке и подорвать его в надежде на то, что пираты погибнут вместе с ними. Хотя, если пираты не дураки, то они заранее будут подозревать что-нибудь этакое, но он все же надеялся дать им хоть какой-то шанс, если получится. Оставалось только рассчитывать на то, что пиратов кто-нибудь спугнет. Например, какой-нибудь караван торговцев. Но как назло поблизости не было никого, кто мог бы им помочь. Как назло эта звёздная система сейчас была пустынна. Именно поэтому он сейчас размышлял над тем, как бы всё провернуть так, чтобы пираты не пытались искать тех, кто прячется, хотя понимал, что если останутся хотя бы москиты с этого корабля, то они рано или поздно найдут грузонов в стероидном поле. И тогда им точно не поздоровится. Пираты явно будут в бешенстве после того, что случилось, и они не простят шахтерам того, что они оказали активное сопротивление. Так что выбора как такового у них просто нет. Риск был велик, поэтому он сейчас рассчитывал только на то, что сумеет подманить всех этих разумных ближе к кораблю-носителю. И тогда у противников не будет ни единого шанса. Только как это сделать? С этими могли быть связаны большие проблемы. Слышишь, шахтёр? Всё так же бесились пираты в эфире, чувствуя полную безнаказанность. Немедленно выбирайся оттуда и не думай, что справишься. Итак, мы начинаем отсчёт. Через полчаса начинаем обстрел стероидного поля. Неужели ты думаешь, что сумеешь выжить? Зря. Здесь тебе никто не поможет. Их насмешки были вполне понятны всего лишь по той причине, что он был беззащитен. И более того, у него не было нормальной полноценной команды, с кем можно было бы сражаться. Его супруга, хотя и была тоже военным инженером, но у нее были совершенно другие базы знаний и опыт, совершенно не подходящий для сражения. Так что выбора сейчас у него просто не было. Оставалось только одно — решить вопрос так, как умеет. именно так он сумеет одним ударом избавиться от пиратов. Когда он уже подготовил вместе со своей супругой реакторную зону и было решено постепенно выходить из астероидного поля, ситуация вдруг изменилась. Какие-то странные крики донёсшиеся по радиосвязи от корабля пиратов, где даже не додумались включить рацию, заставили его насторожиться. Сенсорный комплекс шахтёрского корабля-матки был предназначен для поисков руды, но никак не для осмотра территории на момент каких-то сюрпризов, но по крайней мере корабль пиратов, находившийся поблизости, эти сенсоры фиксировали. Дорогой, что там происходит? Деловито вытирая руки в помещении мостика, быстрым шагом подскользнула его супруга. Задумчиво пытаюсь рассмотреть на тактическом экране подробности происходящего. Чего-то пираты переполошились. Даже я вижу, что они оттягиваются вглубь астероидного поля. Ты не то видишь, криво усмехнулся бывший лейтенант военно-флота Федерации, быстро указав женщине на несколько точек, под которыми появлялись и исчезали различные надписи. Они маневрируют. Более того, они пытаются скрыться в астероидном поле. Видимо, в систему вошёл кто-то, кого они не могут запугать своими пушками. Может быть, это патрульная? Было бы просто превосходно. К сожалению, мы этого не знаем. Это могут быть пираты из другого клана, так что пытаться позвать на помощь может быть себе дороже. Я был бы рад, если бы этих пиратов сейчас кто-нибудь уничтожил. Кто-нибудь, кто про нас не знает. панические крики доносящиеся по открытому получувствию неожиданно перекрыл спокойный и даже уверенный голос. Немедленно сдавайтесь, произнёс этот голос, в котором, несмотря на какие-то странные нотки, будто бы это говорит очень молодой разумный. Что случилось внутренняя сила? Если не сдадитесь через 5 минут, открываю огонь на поражение. Ваш корабль будет уничтожен. прекратить любое движение и заглушить двигатели с реакторами. Дорогой, а тебе ничего не напоминает то, как он говорит? Супруга медленно вышла вперёд и, несмотря на то, что в ней не было специализированных баз знаний, внимательно смотрела на тактический экран. Он говорит так же, как любил пугать своих противников наш старый адмирал. Аж до дрожи пробирает этот странный голос. правда у нашего адмирала на выработку этого голоса прошли десятки лет но тут я слышу что говорит молодой парень я тоже это слышал дорогая скрипнул зубами бывший офицер всё ещё пытаюсь усилить зону действия сенсорного комплекса чтобы хотя бы понять то с кем именно у них дело вот только среди их воплей я так и не услышал слово патрульная если бы это было так я бы уже обратился за помощью но этого слова не прозвучало так что это могут быть ещё какие-нибудь пираты так рисковать мы не можем да дорогой женщина усталаки в ноло голову у нас действительно нет выбора и нам придётся ждать а видимо всё так же не желая сдаваться пираты развернули орудие и попытались открыть огонь по противнику которого шахтёры банально не видели фарндарит увидел то как орудие расположенное на корпусе крейсера директорета несколько раз беззвучно полыхнули пламенем, а потом сначала ему показалось, что какой-то великан банально ударом своего гигантского пальца отшвырнул прочь этот пиратский корабль, но потом он понял, то, что им напоминало увиденное, удар тоннельного орудия тяжёлого класса снарядов врезался в борт пиратского крейсера и проломил броню, буквально вывернув корабль наизнанку. А судя по тому, как корабль сразу потерял скорость и начал вращаться, артиллеристы на корабле противника пиратов были очень хорошие. Они умудрились подбить корабль пиратов так, что те даже не смогли оказать какого-то значимого сопротивления. Более того, корабль был буквально с одного попадания выведен из строя. Конечно, кто-нибудь тут же напомнил бы старому офицеру о том, что это же Аширский корабль. На него плюнь и он развалится, тем более, что он очень старый. Пираты часто модифицировали свой корабль, даже не глядя на их прочность и возможности корпуса, что закончилось для них очень плохо. Например, они могли поставить орудие, не укрепив самую раму, в тех местах, где возможно воздействие отдачи после выстрелов. Как результат, корпус корабля каждый раз повреждался все больше и больше. Тут могло быть то же самое. Тем более, что против них явно вышел кто-то с очень серьезными пушками. «Эй, там, в астероидном поле!» Не успел Фарн Дорит порадоваться тому, что пираты, которые уже рассчитывали на трофеи в виде его семьи и корабля, банально и так быстро проиграли столкновение. Старый тролл услышал по открытому каналу странное обращение, явно направленное к нему. «Вылезайте уже! Я вас вижу прекрасно!» Шахтёрская матка, челнок и два добытчика. Вылезайте, вам ничего не угрожает. Я не пират, только вот вынужден вас разочаровывать, если вы, конечно, надумаете здесь остаться. Этот крессир имел отношение к пиратскому клану. Клан маленький, всего десяток крессиров, но они наверняка придут сюда в ближайшее время. А я здесь задерживаться не собираюсь. Предлагаю вам под мою охрану дойти до Федерации Нивей. что бы тебе делать дальше, меня не касается. Ладно, посмотрим. Но ты реактор всё равно подготовь. Устало переглянувшись с женой, старый трол медленно протянул руку к передатчику. Выбора нет. Судя по всему, этот разумный прекрасно видел в астероидном поле не только его корабль, но и его детей. А это означает, что у него достаточно современный сенсорный комплекс. который может даже такие объекты, спрятавшиеся в каменном крошеве, легко обнаружить. И это было очень плохо. Значит, придётся вести переговоры. Но небольшую надежду его семья давал тот факт, что этот разумный не проявлял агрессию и даже предложил сопроводить их до территории Федерации. Если это правда, то у них есть шанс, шанс не только выжить, Ну и доставить полное трёма ценного материала, с помощью которого он может обзавестись чем-нибудь достаточно дальнобойным. Всё может быть. Иногда шахтёры даже на матки ставили одну-две артиллерийские башни, чтобы хотя бы так отбиваться от противника. Правда, это уменьшало объём грузового отсека, значительно уменьшало. Но если нет выбора, Шахтёрская матка Бравне вызывает неизвестный корабль. Ещё раз тяжело вздохнув, он начал медленно говорить в микрофон. Вы нам гарантируете безопасности тот факт, что сопроводите наше судно до территории Федерации Нивей? А то, знаете ли, здесь никому особо доверять не приходится. Мало ли что может быть на уме у тех, кто здесь шастает. Знаю, явно усмехнулся в ответ разумный И молодой голос всё больше и больше заставлял настораживаться бывшего лейтенанта военно-флота Федерации. Только какой мне резон на вас нападать? Я сам иду с полными трёмами в сторону Федерации. Какой мне смысл устраивать здесь какой-то беспорядок? Эти пираты просто мне пытались помешать, поэтому я их и атаковал. Зато теперь есть кого сдать службе безопасности Федерации в качестве суеобразного трофея. Думаю, эти ребята в Розыске, вот пусть с ними и разбираются специалисты из СБ. Может быть, с их помощью пограничники этот план как следует прищучат. Не знаю, но пока я буду разбираться с этими обломками, вы можете спокойно выйти из-за стероидного поля. Не переживайте. Москиты пиратов уже скулят по рации, требуют к себе снисхождения. Хотя что они могут требовать в таком положении, я не понимаю. «Ну, что будем делать?» Отключив микрофон, старый тролл медленно повернулся к супруге, которая ожидающим взглядом смотрела на него. «Если он прав, то нам действительно нужно отсюда уходить как можно быстрее. К тому же у него хотя бы пушки есть. Да и какой смысл ему нас обманывать? Если он действительно идет на территорию Федерации, то мы ему выгодны. Ведь тогда в СБ мы подтвердим его слова, что он напал на пиратов». К тому же, у нас есть все протоколы, подтверждающие тот факт, что они первые на нас напали. Мы ему нужны. В ответ его супруга просто пожала плечами и прижалась к мощному плечу тролла. Она ему всегда доверяла, и он это чувствовал прекрасно, так же, как ему доверяли собственные дети. Поэтому он послал сигнал на грозунок и челнук, чтобы те срочно приближались к матке, даже если здесь их ждёт какая-то каверза. то лучше подорвать корабль вместе с ними, так как у этого противника слишком хорошие сенсоры, и они все равно спрятаться не смогут. Каково же было его удивление, когда через полчаса, наконец-то выбравшись из астероидного поля, на экране он увидел перед собой весьма необычный корабль. Этот корабль был необычным своей дисковидной формой, хотя по размеру подходил под линейный крейсер, К тому же на его броне снизу корпуса можно было заметить закрепленные контейнера, что выдавало в нем какого-то торговца. Вполне может быть. Если этот торговец идет на территорию Федерации, ему действительно выгодно кого-нибудь спасти из граждан государства, ведь благодаря этому он получит положительный рейтинг. Ну что же... Ради собственной семьи старый тролл согласен подтвердить все, что угодно – до территории Федерации им надо сделать всего 3 прыжка через гиперпространство. По крайней мере, его кораблю-матке надо сделать 3 прыжка. Сколько прыжков в гиперпространстве надо сделать этому кораблю? Он не знает, потому что спецификации этого корабля банально нигде не встречал. Этот корабль действительно был весьма необычен. Ну вот и встретились. Фарн Дарит явно почувствовал, что говорящий по связи разумно и чему-то улыбается. Но не зло и не со своеобразной насмешкой, а просто как будто у него хорошее настроение. Давайте знакомиться ближе. Меня зовут Семен Дух. Я капитан корабля «Сюрприз». Вам придется немного подождать, пока я этот крейсер разберу. Все-таки на нем, может быть, есть что-то, что можно продать. Ну, кроме подарка для СБ Федерации». Я имею в виду их команду, кто уцелел. Но это ожидание было мелочью, тем более что в данном случае этот разумный действительно не проявлял никакой угрозы, по крайней мере, к семье шахтёров. А учитывая тот факт, что этот корабль больше смахивает действительно на линейный крейсер, можно было понять, что какой-нибудь пиратский крейсер с ним явно связываться не захочет. Именно поэтому этот крейсер пиратов и пытался, видимо, скрыться в астероидном поле. от такого противника, но было уже поздно. Он ведь не зря делал упоминание о том, что на территории фронтира те же торговцы ничем не отличаются от пиратов, по крайней мере, по вооружению кораблей.